Любовод прошел мимо лошади-шаманки и как бы ненароком коснулся ее ноги. Поднялся в седло, покачнулся и задел руку. Всадники тронулись в путь. Шагом при сломанных ребрах рысь была слишком тряским малюром. Урга могла перенести только шаг или галок. Новгородец почти две версты ехал с некоторым отставанием. Затем нагнал Олега, пристроился со свободной стороны. — Эки, ладные они у тебя получаются! — восхищенно прицокнул он языком. — Что та злая, что это? — Вестимо лучше живых смотрится. — Скажи, Вядун, а она детей рожать способна? Олег покосился на ургу. Шаманка с не меньшим интересом смотрела на него, Дожидаясь ответа. Не знаю, не пробовал. Обтекаемо ответил Серегин. э разочарованно потянул купец. Ну да, а к чему тебе? Коли надобны будут, из ничего сделаешь. Тебе недолго. Тебе токмо для баловства. О наследниках заботиться ни к чему. Вести у колдунов детей никогда не бывает. Токмо ученики коли напроситься сумеют. Всадники перешли брод, через овраг выбрались на противоположный берег и тут же наткнулись на дозор. Олега это порадовало. Стало быть, порядок в войске уже восстановлен, служба идет, раздаже с тылу охранение имеется, что впереди должно быть тем более. «А босс наш где?» — поинтересовался любовод по тракту надобно три версты пройти пояснил юный нукер имеющий из оружия только пику и косарь видать от родителей ничего не досталось а сами еще даже мечом не обзавелся да и откуда ни сражений ни добычи хотя конечно в битве такой вояка сгорит моментом как мотылек в костре чабык где остановился Сочувственно вздохнул он. «По тракту, не сворачивая», — указал паренек. «Головные сотни там». «Добро!» Новгородец неожиданно сорвался на рысь, но вскоре заметил, что остался один, натянул поводья, дождался спутников. «Вечерней трапезе можем не поспеть». Урги нельзя скакать быстро», — пояснил Олег. «О, ну-ну как!» Покивал купец. Они что? А все едино. Ладно, я девка получилась. Молодее отсвядо он. За всегда восхищался мудростью твоей. Ну да я помчусь. Далеко еще. И воски от города снаряженные счесть надо, как бы не случилось чего в суете без меня вставали. Скочи, друже. Согласился Середин. Все равно нам. В разных краях стоянки ночевать. Семьи емся. И вот опять сорвался на рысь. Олег проводил его взглядом, Пригладил бородку, Никак не желая еще разрастаться Солидную курчавую лопату. Потрепал гриуз, как у и спутницы. А я ведь говорил только правду. Пожал он плечами. Внезапно ведьма, откинув голову, Залилась задорным счастливым смехом, но тут же застонала, прижав левую руку к сломанным ребрам. — Я знаю, — кивнула она, — со смертными завсегда так. Чем яснее истина, тем сильнее путаница. Кабы ты меня выдал, то все оставшиеся годы донимали бы старейшины, беи, простые несчастные, умоляя омолодить их самих или их родичей. Никто не поверит, что ни ты, ни я на это не способны. Станут обижаться, ненавидеть, а то и мстить. Уж лучше быть сотворенной из дерева и воды. Олег так далеко не заглядывал, но мысленно согласился со спутницей. В то, что старуха способна стать молодой женщиной без помощи магии, не поверит никто. На раз не поверит, станет требовать чуда и для себя. Когда смертным что-то втешмяшивается в голову, на них не действуют никакие факты и аргументы. Начисто отключается разум и логика. Посему лучше не давать повода. Вот только как быть с Роксоланой? А я попрошу ее никому не открывать этого секрета. — пообещала шаманка. — Не хочу остаться провидицей без амулетов. К водопоев, обе стороны которого раскинулся ратный лагерь, они добрались уже в сумерках. Олег спешился, взял под узцы обеих лошадей, пошел между кострами. Уже возле третьего его узнали. — Приносящий добычу! Приносящий добычу вернулся, а он вернулся! Повсюду зашевелились отдыхающие воины, Некоторые поднимались, вглядываясь в темноту. Вернулся, жив, вернулся, теперь все получится. Непонятно откуда появился широкоплечий чабык. Молча крепко обнял ведуна. Тут же его роксалана Роксолана, визгом повиснув на шее. Олежка, хороший мой, ты цел, ты жив. — Как здоровье, посланник? — поинтересовался кочевник. — Полмесяца похромаю, а то милостью богов и забуду. — Можешь забыть сейчас, хан Волков! — протиснулся вперед судебей приложил руку к груди и протянул кожаный мешок, в котором прорисовывалось нечто, похожее на футбольный мяч. — Благодарю тебя, хан! — кивнул Олег. Теперь этот сувенир больше не достоин внимания. Вели его где-нибудь закопать, дабы и у других в памяти не остался. Эй, кто не будет коней, примите, — огляделся Чабык. Идем к костру, посланник. У нас как раз зажарен козленок и вдосталь мыса. Идем, здесь темно, а все желают тебя узреть. Я рад вас видеть, друзья мои и братья. Провозгласил в ответ Середин. Очень рад. Он помог Урге спуститься со скакуна, пропустил ее перед собой. Кочевники глянули на незнакомку и промолчали. Коли посланник предков ведет с собой женщину, значит так надо. Ирок Солана, намедне одолевшая стража степей, тому подтверждение. Что странно, воительница тоже не задала ни единого вопроса.